— Да, сударыня, если бы это было нужно. Но мы не желаем, чтобы миссис Бьют Кроули стала мученицей, — и галантно промолвил Кламп. — Поверьте, доктор Сквиллс и я, мы оба обсудили положение мисс Кроули с величайшим усердием и тщательностью. Мы находим, что у неё удручённое состояние духа, что она нервничает. Семейные события взволновали её. «Племянник доведет ее до гибели!» — воскликнула миссис Кроули. Взволновали ее, а вы явились как ангел-хранитель, сударыня, положительно как ангел-хранитель, уверяя вас, чтобы облегчить ей бремень и взгод. Но доктор Сквилс и я, мы думаем, что наш любезный друг вовсе не в таком состоянии, которое вызывает необходимость пребывания в постели». «Она в угнетенном состоянии духа, затворничество только увеличивает угнетенность. Ей нужна перемена. Свежий воздух и развлечения — это самые восхитительные средства, какие знает медицина», сказал мистер Кламп, улыбаясь и показывая свои прекрасные зубы. «Убедите ее встать, сударыня, стащите ее с постели и заставьте воспрянуть духом. Настаивайте на том, чтобы она предпринимала небольшие прогулки в экипаже». Они восстановят розы на ваших щеках, если только я смею дать такой совет, уважаемая миссис Бьют Кроули. Она может случайно увидеть своего ужасного племянника в парке. Мне говорили, что этот субъект катается с бесстыжей соучастницей своих преступлений, заметила миссис Бьют, выпустив кота из мешка. И это нанесет ей такой удар, что нам придется опять уложить ее в постель. Пока я при ней, я не позволю ей выезжать». А что касается моего здоровья, то что мне до него? Я с радостью отдаю его, сэр. Я приношу эту жертву на алтарь семейного долга». «Честное слово, сударыня объявил тут напрямик мистер Кламп. Я не отвечаю за ее жизнь, если она по-прежнему будет сидеть в заперти в этой темной комнате. Она так нервна, что мы можем потерять ее в любой день. И если вы желаете, чтобы капитан Кроули стал ее наследником...» «То предупреждаю вас откровенно, сударыня, вы делаете буквально все, чтобы угодить ему». «Боже милостивый! Разве ее жизнь в опасности?» — воскликнула миссис Бьют. «Почему? Почему же, мистер Кламп, вы не сказали мне об этом раньше?»